Глава 26. Неделя сменялась неделей, а от Хакла по-прежнему не было ни словечка. Но Поля продолжала жить своей жизнью. Ее и само удивилось, какой легкостью Джейден втянулся в новое занятие. Он был куда смышленнее, чем могло показаться. И до того, и счастлив, что ему не надо больше ходить в море, что с радостью набрасывался на любую работу. Джейден чистил и убирал, таскал тяжелые мешки с мукой, охотно болтал с местными и не очень охотно с приезжими, Его собственный опыт путешествий был не так уж велик. Это позволило Поле выпекать больше хлеба, так что магазин работал теперь до трех и даже дольше. Но это не утомляло, поскольку они с Джейданом по очереди отдыхали, подменяя друг друга за прилавком. Однако и это еще не все. В одном из опустевших зданий на набережной открылся ресторан. Не какая-то там забегаловка, где можно выпить бутылку фанты, а настоящий ресторан с белыми льняными скатертями и красивой посудой. Рыбу они брали свежайшую прямо в гавани. Рыбаки, купив на страховку новые лодки, опять взялись за свое занятие. А вот хлеб владельцы ресторана покупали у Поля. Как-то утром Саманта пришла в булочную вместе с парнем, сыном своей давней приятельницы, которого представила Поля как самого талантливого шеф-повара этих мест. Юноша, по словам Саманты, собирался прославить Маунт Полберн своим заведением. На это Поле вежливо промолчала. По настоянию Саманты парень попробовал кое-что из выпечки и объявил ее превосходной. Они тут же договорились, что Поле будет ежедневно снабжать хлебом их новый ресторан, который без особых затей назвали «На горе». Причем Саманта выторговала ей такие выгодные условия, о которых Поле даже не мечтала. Благодаря своей уединенной жизни и усердной работе она стала-таки зарабатывать кое-какие деньги. Теперь в ее распоряжении была не только зарплата, но и по соглашению с миссис Мэнс часть прибыли а доход от продаж ресторанам и вовсе полностью шел в ее карман. Поле наконец-то удалось пообедать с Киренсой, до которой в последнее время практически невозможно было дозвониться. Казалось, будто та попала в некое подобие секс-тюрьмы. Всякий раз, когда Поле случалось пообщаться с подругой по телефону, складывалось впечатление, будто она только-только выбралась из постели. Девушки встретились в новом ресторане, где им еще не доводилось обедать. Когда-то здесь был магазин инструментов, но он давным-давно обанкротился. А вот теперь здание было не узнать. Строгие белые стены, плитка на полу, белые столики, на которых красовались крохотные лимонные деревца и огромное панорамное окно с видом на гавань. Имелось при ресторане террасы, где можно было посидеть на открытом воздухе. Но Поле и Керенса предпочли остаться внутри, а на террасе устроилась какая-то шумная компания Керенса, надо отдать ей должное, выглядела потрясающе. Она успела загореть и набрала чуточку веса, что придало ее отточенной бесконечными упражнениями фигуре соблазнительную округлость. Взгляд ее обрел мечтательное выражение, а кожа просто сияла. Словом, перед Поле сидела абсолютно счастливая женщина. «Ну надо же», — сказала Поле, «ты практически исчезла с лица земли, а все потому, что у тебя появился бойфренд». «Да нет же», — покачала головой Керенса. «Никакой Рубен мне не бойфренд, он всего лишь моя секс-игрушка». Фу! скривилась Поля. Что ты такое говоришь? Тут мобильный Керенс извякнул. Кто-то прислал ей сообщение. Она прочла его, самодовольно улыбнулась и снова отложила телефон. Любовная записочка, фыркнула Поля. Керенса сделала пару глотков кристально чистой воды и сменила тему. Вот уж не ожидалось, что это местечко так преобразится за последнее время. Официант, у которых обслуживал, было около двадцати. Он выглядел так, будто сошел с обложки модного журнала. Юноша принял у них заказ. Керенса настояла на том, чтобы они выпили по бокалу вина, и Поля поняла, что про другие дела нынче вечером лучше забыть. «Так что там у тебя с работой?» Осторожно поинтересовалась она. «Ну?» — Керенса уставила тарелку. «Что?» «Понимаешь, Рубен позвонил в мою компанию, пригрозил купить ее и уволить всех почисту, если мне не дадут отпуск?» Смущенно пробормотала подруга. «Керенса, да ты что, содержанка?» Ты же всегда хвалилась, что плачешь сама за себя. Так и есть, запротестовала Керенса. Я сразу же вернусь на работу, как только удалю этого докучливого типа из своей жизни. Последовала долгая пауза. Тут телефон снова звякнул. Керенса улыбнулся, что-то написала в ответ. Все верно, скептически заметила Поля. Это и правда случайная связь, которую ты можешь порвать в любой момент? Вот увидишь, я скоро вернусь к прежней жизни. Поля лишь покачала головой. «По-моему, ты в него влюблена». «Рубан дурачок», — с нежностью сказала Керенса. «Знаешь, есть что-то невероятно сексуальное в мужчине, который говорит, что он потрясающий любовник, а потом так оно и оказывается». «Вот и чудесно», — улыбнулась Поля. «Лично мне Рубан всегда нравился». Отхакла не было известий». Поля щедро отхлебнула из бокала превосходного вина, который только что принес официант. Киренса сразу предупредила, что платить за обед будет она, и чтобы подруга даже не смела возражать. В результате они заказали себе устриц и свежепойманных мальков. Обычно Поле нравилась еда попроще, что не помешало ей, впрочем, отдать должное изысканным блюдам. Странно было с его стороны вот так сорваться и уехать. Когда он вернется? Поле ни единой живой душе не рассказал о том поцелуе, которым они с Хаклом обменялись на вечеринке. Ей было стыдно признаться в этом, особенно из-за Тарни. «Не знаю», — покачала она головой. Она по-прежнему ходила на пасеку каждые пару дней проведать пчел и собрать мед. Она так и не сообщила Хаклу, что сама занимается этим. Тот устыдился бы и нанял через агентство кого-нибудь еще. В любом случае, в эти теплые летние деньки даже приятно было лишний раз побыть на природе. Море цветов, чудесные запахи и монотонное гудение пчел. Добавок мед шел на расхват в ее магазине. Керенса опустила стакан с вином. «Слушай, а у вас ведь что-то было, да?» Поля неохотно кивнула. «Ура! Здорово! Я так и знала! Какал, классный парень!» «Ну да, и он тут же уехал в Штаты», сказала Поля, стараясь скрыть огорчение. «Наверняка ненадолго», заверил ее Керенса. «Скорее всего, решил привести в порядок дела, чтобы вернуться сюда уже совсем. «Нет», печально вздохнула Поля. «Видишь ли, все с самого начала пошло как-то не так. В том смысле, что все случилось на поминках Тарни, и я...» «Меня это отпугнуло...» а он тут же закрылся по своему обыкновению, и теперь все обстоит еще хуже прежнего. «Не будь дурочкой!» — фыркнула Керенса. «Позвони ему и скажи, что совершила ошибку, что хватит ему уже дуться, пусть возвращается домой». хакал ни разу не позвонил мне и не написал. Покачала головой Полли. И он уехал из страны. «Думаю, тут все яснее ясного». «Яснее ясного, что вы оба полные идиоты», — заметила Керенса. «Нет». Хакл уже говорил мне раньше, что не готов к серьезным отношениям. Прежняя его связь закончилась очень болезненно. В любом случае, если ты нравишься мужчине, он не будет ходить вокруг до да около, а поступит так, как... Ну, хоть тот же Рубан. «Что за старомодная чушь?» — рассердилась Киренса. «Возьми и сама позвони Хаклу. За свою любовь надо бороться». «Да ладно тебе, это был всего лишь поцелуй». «Иногда поцелуй хуже, чем...» «Ох, прости ради бога, знаешь, Поля?» «Это просто какая-то невезуха». Обе помолчали. «Я такая дура», — наконец сказала Поля. Я и правда думала, будто... «Ты ему нравилась, даже не сомневайся», — заметила Керенса. «Я не раз замечала, вот он сидит сам по себе, ни на кого не обращая внимания. Тут появляешься ты, и у него сразу меняется взгляд, словно не было человека, а тут вдруг раз — и вернулся». «Правда?» — спросила Поля и тут же вздохнула. «Ладно, теперь это уже не имеет значения. Скорее всего, Хакал никогда больше не приедет в Англию» керенса ответила не сразу возможно хотела утешить поле но передумала может и не приедет сказала она но ты ведь в любом случае справишься верно конечно кивнула поле одним махом осушив свой стакан как никак у меня есть нил вот именно воскликнула керенса и подружки принялись болтать о том о сём, а поскольку они заказали еще бутылку превосходного белого вина время до вечера пролетело Незаметно.